Глава девятая. «Эта история началась много лет назад», — вздохнул Галлетт, растирая колено. «Я только выпустился из Университета естественной науки. Был глуп и наивен. Как же? Молодой ученый, подающий большие надежды. Меня ставили в пример другим студиозусам». Его губы презрительно скривились. «Я считал, мне повезло, когда археологическое общество... Выбрала именно меня в качестве помощника знаменитому профессору Герштейну. Нам предстояло вести раскопки в Саравии, искать древний город Аль-Арзас. Я присел на ступеньки, скелет опустился рядом, стуча костьми. Призванный мертвец не переставал удивлять. За другими разнообразия в поведении не замечал. Мы прибыли в страну пешков на дирижабле. Уже тогда я начал вести свои путевые заметки, надеясь однажды издать их, как мемуары великого ученого и первооткрывателя. Он горько улыбнулся. Впрочем, кое-что мне действительно удалось открыть. Я поднял бровь, ожидая продолжения, но колдун еще долго молчал, собираясь с мыслями. Спустя долгие месяцы блужданий из города в город, мы с профессором Герштейном собрали достаточно слухов, «Из саравийских баек». Колдун сунул руку за пазуху и извлек потрепанный манускрипт. «Мы составили карту, сверяясь с преданиями аборигенов». Пергамент взлетел в воздух и раскрылся перед моими глазами. «Три места, что нам указали предания, были пустышками. На карте моргнули и погасли три черных точки». «Мы отчаялись», — продолжил Галет после небольшой паузы. «Профессор уже хотел свернуть экспедицию, когда нам совершенно случайно...» Он громко хмыкнул. «Теперь я уже знаю, случайности не случайны». Проводник привел нас к очередному оазису. Там мы встретились с группой бедуинов. Глаза колдуна подернулись поволокой, голос слегка поплыл, словно гал отвернулся в свои воспоминания. Их мудрец, древний немощный старик, уже ослепший от возраста и неспособный самостоятельно есть, поведал историю, однажды услышанную от отца. Это было предупреждение, некромант. Он потер колено и неловко поднялся, опираясь левой рукой на спинку лавки. Не ищите древний город Аль-Арзас. Бездна поглотит любопытных, стоит только шагнуть за край. мир хаоса бесконечен и жители его всемогущи. Душа человеческая не может вместить в себя ужасы, что приходят в ночи. Из тьмы рождается свет, но из бездны рождается смерть. Он сделал несколько шагов в сторону и тут же заходил в проходе, сложив руки за спиной. Я снова перевел взгляд на карту. Оазис появился одинокой пальмой посреди голой пустыни. Мы слушали его с интересом. Как оказалось, профессор знал о месте, которое называется Хафа. Герштейн был убежден, именно там и скрывается Аль-Арзас. Почему? Галат на миг остановился и бросил на меня такой взгляд, словно увидел нечто непотребное. «Хафа на языке древних саоровийцев означает край, некроманд Я кивнул. А на карте возник новый черный кружок в самом центре Сааравийской пустыни. Пунктирная линия пролегла от оазиса к Аль-Арзасу. Мы прибыли на место в составе 45 человек. В первую же ночь случилось несчастье. Кто-то отрезал головы двум рабочим. Стоило больших усилий успокоить людей. Мы отправили одного проводника к ближайшему оазису, а сами начали копать. А на следующую же ночь оставшийся проводник тоже был найден мертвым. Так мы оказались без возможности вернуться назад. «Вы могли бы пойти в любую сторону?» «Хафа находится прямо в центре пустыни», — пожалая плечами. «Сразу видно, ты никогда не был в пустыне, некромант», — усмехнулся Галат. «В стране песков не играет роли, в какую сторону ты пойдешь». «Жажда убьет тебя одинаково безжалостно в любой точке». Я кивнул, мол, не подумал. Оставшись без сопровождения, кое-как начали раскопки. Профессор очень удачно выбрал место, где следовало начать. Никто больше не погибал, а на третью ночь мы услышали крики. «Кто-то еще умер?» «Нет», — покачал головой колдун. Но не было и дня, чтобы я об этом не пожалел. Потому что мы нашли его, некромант. Мы нашли, Аль-Арзас. От его голоса по коже пробежали мурашки. В просторном зале вдруг стало душно, словно рассказ старого колдуна принес пустыню в храм Тараса. Я даже расстегнул ворот куртки. Дышать стало неуютно. День за днем мы извлекали заброшенный город из-под песка. Как оказалось, Аль-Арзас был похоронен очень глубоко. То, что нашли рабочие, было всего лишь верхушкой огромного шпиля. Он снова сел на лавку и принялся растирать колено. Спустя почти месяц утомительных раскопок мы нашли карту. Она была выбита прямо на храме, что мы раскапывали. Профессор сразу же отправил нескольких человек. Там мы нашли воду. «Карта показала оазисы», — догадался я. «По всей Сааравии», — кивнул Галат. Профессор умудрился связаться с университетом. Общество прислало нам сотни рабочих, и через год мы раскопали его весь. Аль-Арзас предстал миру вновь. Это был прекрасный город-кладбище. «Кладбище?» «Да». Аль-Арзас оказался некрополем. Снова в храме повисла тишина. Колдун скривился, поднимаясь на ноги. Карта вздрогнула и, свернувшись в рулон, перелетела в его требовательно протянутую руку. «Ваша карта обновлена». «Экспедиция была... окончена», — продолжил он, спрятав сверток. Мы собрали находки и готовились отправиться домой. Но случилась новая беда. Рассказ голода увлекал. Я совсем забыл, что он вообще-то босс подземелья, и мне полагается его убить. Скелет, застывший на ступеньках рядом со мной, казалось, тоже заслушался. Я лично составил список находок. И каково же было мое удивление, когда среди них появился таинственный кинжал. Он снова сунул руку во внутренний карман. Артефакт древний, последнее упоминание о котором написали более трех тысячелетий назад. Он показал мне небольшой клинок с изогнутым лезвием. Время довольно жестоко обошлось с оружием. Местами кинжал покрывала въевшаяся каменная пыль, на кромке виднелись сколы. Зов бездны, квестовый предмет, древний артефакт, найденный голодом безумным, при раскопках Аль-Арзаса. Свойства неизвестны. «Вижу, тебя он тоже заинтересовал», — усмехнулся колдон «И этот кинжал — причина всего, что стало со мной». Сперва погибли все до единого участника экспедиции. Кого-то хватил удар, кто-то попал в зависимость от наркотиков. Общество озолотило нас. Мы стали знаменитыми и богатыми. И так получилось. Остался лишь я. — Но почему кинжал остался у тебя? — Я не сдал его с остальными находками, — пожал плечами колдун. Зов бездны уговорил меня поступить иначе. — Как так? — О да. Он говорит со мной. И говорил с того момента, как впервые взял его в руки. Это был едва различимый шепот. Кинжал звал меня по имени. Вот так исходит с ума, подумал я, внутренне готовясь к началу схватки. Галат поджал губы и протянул клинок рукоятью вперед. Когда я осознал, что происходит, зов бездны уже правил мною, моими мыслями. Его глаза закатились. Я сделал столько ужасного. Кровь тысяч людей на моих руках, некромант. Забери его, я прошу тебя. Забери сейчас же! Галат Безумный предлагает вам сделку. Принять? Да? Нет. Уже готовясь согласиться, я поднял глаза на мага. Глаза колдуна заволокло тьмой, словно та самая бездна смотрела на меня. Не очень хотелось брать вещь, превратившую молодого парня, великого маньяка вселенского масштаба видимо мое колебание было заметно тогда слушай дальше кивнул галот пряча артефакт глаза колдуна снова стали нормальны и он судорожно вздохнув заходил в проходе жов бездно говорил со мной первые месяцы он рассказывал свою историю я тщательно записывал ее в дневниках а вскоре Он глубоко вздохнул. «Я не помню, как впервые убил проклятым кинжалом». Я испугался и поспешил покинуть город. Но на новом месте он снова потребовал жертву. «И ты снова убил», — кивнул я. «Я не хотел!» — вскричал Галат. «Но...» «Зов бездны!» «Захватил мой разум, некромант!» «Я повиновался с каждым разом, ощущая растущую силу!» Он сделал меня магом. Мне подчинилась сама тьма. Сделал магом? Именно. Кем я был до того, как я нашел его? — скривился колдун. Всего лишь жалкий помощник великого профессора. Но с зовом бездны я стал магом. Сам стал великим. Его глаза лихорадочно заблестели. И я понял, что могу быть чем-то большим. Кинжал убедил меня. Убивать ради силы. «Разве не так поступают другие? Правители убивают народы, стремясь захватить больше власти!» Галат облизнул губы. «Чем я хуже?» И я стал убивать чаще, пока однажды он не заставил совершить меня настолько ужасное. «Что?» Меня не могли поймать. Никто не знал, кто убивает людей по ночам. Ничего не связывало меня с убийствами. Он перестал ходить из стороны в сторону и вновь вынул кинжал. Пока я не устроил настоящее побоище в детском приюте, основанном еще отцом. О, как они кричали! Он расхохотался, любовно поглаживая древнее лезвие. А когда на крики и шум сбежались люди, я выпустил на них тьму. Перед моими глазами, как вживую, предстала картина с окровавленным клинком в руке молодой Галат стоит на крыльце дома а вокруг собираются стражи и жители мака хочет а за его спиной встает огромная бесформенная тень шевелящая черными щупальцами когда я пришел в себя обо мне знал весь мир некромант. так родился Галат безумный он устало вздохнул и чем дальше все заходило тем реже наступали моменты, когда я мог себя контролировать. Я осознавал, что творю ужасные вещи, и искал способ избавиться от влияния проклятого артефакта. — Но ты только что чуть не отдал его мне. Проблески рассудка становились все реже, — продолжил он, не отреагировав. — Я решил, что пора вернуться в Аль-Арзас. — И что ты нашел там? Галлот задумчиво провел пальцем по лезвию кинжала. «Да», — кивнул колдун. «Чтобы его разрушить, мне требуется сердце алтаря», — онкнул острием в сторону камней на постаментах. «Одно сердце в обмен на остатки собственного разума. Не так уж и великаться, наверное, уж после стольких-то жертв». Я нахмурился. А чем грозит разрушение алтаря?» Колдун пожал плечами. «Один из богов потеряет часть силы, некромант. Но для наверкома ты даже не потеря. Никто не заметит перемен. Да и будут ли те перемены? Давно миновали времена великих сражений, когда Пантеон шел на Пантеон. Установилось равновесие, его губы презрительно скривились» как будто хоть что-то в этом мире может пребывать в равновесии. «Но ты разрушишь перемирие!» «Я освобожу свою душу!» — вскричал он, взмахивая клинком. «Думаешь, приятно было мне убивать детей в том приюте? Или, может, думаешь, я был рад расчленять тела воинов, пришедших положить конец моему существованию?» Я поднялся со ступенек. Пора было заканчивать затянувшийся экскурс в безумие. Это, конечно, ужасно, Галат. Но разрушить мироздание ради одного тебя... Я поднял руку. Призванный череп заплясал над ладонью. Ты уже и так натворил бед, колдун. Пора остановиться. Глаза Галата снова заволокло тьмой. Острея кинжала направилась мне в грудь. На компасе загорелась красная метка, а над самим колдуном появились индикаторы жизни и маны. Галат безумный. «Человек. Колдун. Десятый уровень. Здоровье. Тысяча из тысячи». «Ты не остановишь меня, некромант!» — его голос двоился, гремя навеснев. «Я уничтожу алтарь!» «Ну, это мы еще посмотрим!» И я бросил в него первого духа.